Глава 48. Четвёртый Хар. Египет, к северу от города Мёртвых, в окрестностях Луксора. 14 ноября 2010 год. Облако тьмы, представляющее собой сущность Хара, неслось на высоте нескольких метров над землёй. В создании пустоты, обуревали ярости страх. Столкнуться здесь с эмагом такой силы было в высшей степени неприятной неожиданностью, и тот едва не уничтожил крамешника. Когда Харр слушал континуум на предмет возможного появления анхоров и уловил далёкий всплеск телепортации, он никак не предполагал, на кого нарвётся в итоге. Оставив своё временное телесное пристанище, которое ограничивало его мобильность, он атаковал незваных гостей, чтобы не допустить их вмешательства в охоту за осколком. Результат оказался просто удручающе неудачным. Часть сущности стёрта ударами эмага. энергия остаётся совсем немного ибо пребывание в местной недружелюбной среде без материальной оболочки поглощал её просто сугрожающей скоростью да и шумы их бой наделал столько что вскоре сюда прибудут все окрестные анхоры правда прибудут они не сразу боевые импульсы были достаточно мощными чтобы любой их уловивший понял малыми силами сюда соваться нечего так что определённый запас по времени у них имеется другое дело что он практически выключен из игры. С трудом восстановивший целостность своей сущности почти без энергии и без материальной оболочки, он своим собратьям не помощник. Правда, потерянную часть себя он со временем восстановит, да и тело себе найдёт, но время-то как раз в данных обстоятельствах и являлось главным фактором. Срочно требовалась энергетическая подпитка, для которой лучше всего подходила разумная раса, населяющая базовый мир люди. Только где их взять в необходимом количестве? Конечно, по другой стороне реки имелся город, а к северу отсюда деревня, но там легко можно нарваться либо на анхоров, либо на эмагос компании. В нынешнем своём состоянии хар стал бы лёгкой добычей даже для первых, не говоря уже о вторых. Созданием пустоты начало понемногу овладевать отчаяние, чувство, с которым оно до сих пор не было знакомо, когда на глаза ему попался полевой лагерь Несколько трейлеров, машины палаток, вокруг которых ходили люди. Они расположились на самой границе руин, где скрывался хранитель осколка и оберегающий его форс. Таким подарком судьбы следовало пользоваться. Но в своей нынешней форме крамешник слишком бросался в глаза. Люди при виде него начнут разбегаться, и я ловить их потом по пустыне? Нет, так дело не пойдёт. Тёмное облако спланировало вниз в холмы. пропадая из поля зрения обитателей лагеря. Вначале следовало обзавестись материальным телом, хоть каким-нибудь. Молодой каракал возвращался с охоты. Она была успешной, и пустынный хищник ощущал приятную тяжесть в желудке. Зверь приблизился к нагромождению глып известника, которое уже больше месяца было его домом. Безшумно ступая на мягких лапах, он начал пробираться в глубь каменного хаоса. Там, в самой его середине, имелась небольшая пещера, незаметная снаружи, отличное убежище с какой стороны ни посмотри. В 10 метрах от входа в пещеру каракал вдруг замер и насторожился. Что-то было не так, как всегда. Это, конечно, вовсе не означало угрозы, но осторожность не помешает. Если бы хищник игнорировал свои инстинкты, долго бы он не прожил. Каракал принюхался, но не уловил никаких опасных запахов. В принципе, за исключением человека, у него в этих местах врагов не было, так как другие, более крупные кошки предпочитали обходить стороной руины, столь часто посещаемые двуногими. Сейчас же не пахло ни людьми, ни их гремящими железками, но зверь всё равно не мог успокоиться. С минуту каракал постоял неподвижно, прислушиваясь и принюхиваясь. Однако ничего не происходило. Наконец зверь решился и рысцой двинулся к пещере. У самого входа он вновь резко замер и, вздыбив шерсть на загривке, глухо заворчал. В пещере творилось что-то нехорошее. В её дальнем углу клубилась темнота. Нет, там и раньше было темно, но эта темнота казалась особенной, живой и алчной. Это был настолько густой мрак, что свет просто умирал рядом с ним, поглощённый его жадной утробой. Кроме того, он шевелился, постоянно менял форму, и в нём время от времени проскакивали зелёные искры. От клубящейся тьмы веяло грозой. Она вызывала в хищнике чувство безотчётного страха и неодолимое желание сбежать. Секунду спустя он резко развернулся, намереваясь осуществить это желание, но опоздал. Стремительные, как молнии два щупальца мрака вырвались из облака и схватили зверя. Несмотря на отчаянное сопротивление хищника, они втянули его в пульсирующую темноту. По ней пробежала волна, зелёные искры сделались ярче, а затем мрак стал исчезать, буквально просачиваясь сквозь плоть каракала, внутрь его тела. Процесс длился примерно полминуты, по истечению которых от тьмы не осталось и следа. Хищник неуверенно поднялся на лапы, покачнулся и едва не упал. Несколько минут ушло у нового хозяина, чтобы освоиться с непривычным четвероногим телом. Затем каракал встряхнулся, утробно мяукнул и утвердился на лапах. Постояв немного, хищник выбежал из пещеры, огляделся и потянул носом воздух. Его голова повернулась на юго-восток, и после нескольких секунд раздумья каракал большими прыжками стал выбираться из нагромождения известняка. Теперь путь его лежал в направлении, которое для прежнего хозяина тела было самым страшным табу – к лагерю людей. И в глазах хищника пульсировала тьма – та, которая вначале без спроса заняла его жилище, а затем и тело. Лагерь археологической экспедиции Николас Барнби в тот день проснулся рано. Обычно бессонницей он не страдал и по его собственным словам мог заснуть стоя, как боевой конь. Но сегодня какое-то тревожное чувство подняло его на ноги ни свет, ни заря. Однако, выйдя из своей палатки и пройдясь по лагерю, он обнаружил, что рекорд этого утра принадлежит не ему. Как минимум двое, начальник экспедиции и его новый помощник, поднялись ещё раньше. Данный факт Барнби нисколько не удивил. но настроение в очередной раз испортил. Появление в экспедиции этого странного араба, Абдул-Хасана Мубарака, было окружено тайной. Сэндфорд говорил, что он из местного исторического общества, но Барнби не поленился съездить в Каир и навести справки. Таковых там не числилось. С чего он вздумал проверять? Да просто не понравился ему этот Мубарак. С первого взгляда и все. Не понравилась таинственность, окружавшие его появления, а также то, с какой стремительностью он угодил в фавор к начальнику экспедиции. Ведь на раскопках египтянин без году неделя, а Сентфорд его повсюду с собой таскает. С чего бы? Или своим старым товарищем доверять перестал, или в общем, подозрения какие-то дурацкие в голову лезут. Вот чего спрашивается, они с утра пораньше в город мёртвых намылились. Не самое к слову приятное место для ранних прогулок. А по словам охранника Хокинса, они ушли ещё затемно. Научные открытия подождать не могли. Может быть, Сентфорд всегда был энтузиастом, зато Мубарак так вум вообще не выглядел. Странно это всё. Ой, как странно. Но сегодня у Барнби был намечен ряд работ в гробнице 320, на которых требовалось и присутствие Стенфорда. Может быть, именно туда он и направился? И идти и проверять у Николса не было ни малейшего желания. Чем меньше он будет видеть Мубарака, тем меньше шансов, что его неприязнь и тайны превратится в явную и станет причиной конфликта. Спать однако больше не хотелось. А вот желание прогуляться вокруг лагеря появилось. Только ружьё надо захватить, мало ли что случится. К крупных хищников в окрестностях не водилось, лишь изредка встречались гепарды и каракалы. Впрочем, и те и другие от людей предпочитали держаться подальше. Каракалы были, пожалуй, даже посмелее своих более крупных сородичей. Правда, по слухам, километров в 5 к востоку от лагеря видели даже леопарда. А это уже куда более серьёзный зверь, с которым встречаться без оружия не рекомендуется. Если, скажем, застать его у добычи, может и броситься. Сбегав в свою палатку за ружьём, Николас уже через 5 минут был в полной боевой готовности, а через 10 покинул пределы лагеря. С утра было ещё достаточно прохладно, да и влажное дыхание ветра с Нила выгоняло неждачную сухость из воздуха, так что гулялось и дышалось удивительно легко. Барнби даже начал получать удовольствие от прогулки, и его дурное настроение понемногу рассеивалось. Едва перевалив за холм, он уловил среди камней какое-то стремительное движение. Он пригляделся внимательнее, на всякий случай удобнее перехватив ружьё. копытные на здешних каменных осыпях особо не водились тут и ноги переломать не вопрос а с растительностью в этой местности несколько напряжённо другое дело ближе к берегу нила зато хищники вполне могли встретиться так а вот опять что-то мелькнуло баран бизамир с ружьём в руках старательно вглядываясь в нагромождение выжженных солнцем камней бесполезно Примерно через минуту, когда руки, напряжённо сжимающие ружьё, устали, неведомому существу надоело прятаться, и оно явило себя во всей красе. На одну из каменных глыб выскочил крупный каракал и застыл, словно изваяние, уставившись на человека. Зверь представлял собой прекрасную мишень, но Николай Костерлять не торопился. Во-первых, охота на этих кошек была существенно ограничена Так как в своё время они оказались на грани стремления, чем были обязаны своему замечательному меху. Во-вторых, Николас никогда не был страстным охотником, зверей жалел, особенно таких красивых, как этот. Вот и сейчас он просто залюбовался грациозной кошкой, словно позировавшей перед фотографом. Каракал тоже убегать не спешил, без всякого страха разглядывая человека с довольно близкого расстояния. Странно, кстати, Ветер дул в спину Бармби, и хищник наверняка издалека учуял и его, и его ржё, что обычно отгоило диких зверей. Но не этого. Конечно, говорят о кошках девять жизней, но неужели каракал решил проверить на себе справедливость поговорки? Немая и неподвижная сцена продолжалась минуты две. А затем хищник мягким прыжком соскочил с глыбы и оказался примерно в 5 метрах от Николаса. Он по-прежнему не сводил с человека глаз, каких-то необычных, кстати, слишком тёмными они были для кошки, почти чёрными. Каракал сделал ещё один шаг вперёд, и в животе у человека заворочился неведом откуда взявшийся холодный страх. Только с чего бы это? Каракал был достаточно велик для своего вида, но слишком мал, чтобы представлять для человека серьёзную угрозу. Хищник весил лишь немногим более 10 кг. Трудно представить, что он нападет, ведь кроме превосходства в габаритах, дополнительным и весомым аргументом против такого опрометчивого поступка служило ружье в руках Барн-Би. Проигнорировать это могло бы лишь бешеное животное. От такой мысли Николас вздрогнул и поднял ружье, готовый в любой момент выстрелить. Бешенство — это уже серьезно. Правда, никаких внешних признаков пока заметно не было. Но ведь болезнь могла находиться в начальной стадии. Явно агрессивное движение человека нисколько не испугало каракала. Он сделал ещё шаг. Николас прикинул, что зверь вот-вот окажется на расстоянии прыжка, и щёлкнул затвором. Но хищника даже этот звук не оказал никакого эффекта. Он продолжал гипнотизировать Барнби своими странными глазами, ставшими уже совершенно чёрными с редкими зелёными проблесками. Но «Ну всё, с меня хватит. решил Николас, готовясь выстрелить. Однако сделать этого не успел. Словно две чёрные молнии ударили из глаз каракала в грудь человека, и тот застыл, не в силах даже пошевелиться. Глухо звякнув, из его разжавшихся пальцев упало на камни ружьё. Мечащиеся от ужаса сознание Барнби являло собой полную противоположность беспомощно замершему парализованному телу. С отчаянием и бессилием наблюдал он, как из тела каракала начал валить клубящийся чёрный дым, не рассеивавшийся, несмотря на довольно существенный ветер. Вскоре это было уже довольно крупное облако метра полтора в поперечнике. В нём полностью скрывалось тело хищника. И тогда дым метнулся вперёд, окутал человека с ног до головы и активно принялся проникать внутрь его организма через все отверстия, включая даже поры в коже. Минута, и всё было кончено. Бесчувственное тело каракала осталось лежать на камнях, а человек не спеша гляделся. В его чёрных, без всякого намёка на белок или радужку, глазах изредка проскакивали зелёные искры. На губах Барнби появилась предвкушающая улыбка. Даже не взглянув на лежащее среди камней ружьё, Он быстрым шагом направился к лагерю. Джек Хокинс откровенно скучал. Надо сказать, работа охранника при археологической экспедиции сперва показалась ему заманчивой. Всё это потому, что работу археологов он представлял по фильмам об Индиане Джонсе: древние реликвии, сокровища исчезнувших цивилизаций, орды кровожадных фанатиков и куча оммапоморочительных приключений. На деле всё оказалось куда прозаичнее. Сокровища исчезнувших цивилизаций заключались в основном в глиняной посуде и в глиняных же табличках с иероглифами. Изредка попадалось какое-нибудь холодное оружие, вроде бронзовых мечей и наконечников копий. Вместо орды кровожадных фанатиков были местные воришки, пытавшиеся поживиться чем-то в лагере, когда археологи отправлялись на раскопки. А самым омопомрачительным приключением стала песчаная буря. налетевшие как-то из Сахары Эш-Шаркин. Да и платили, надо заметить, не так, чтобы уж очень. Короче, сплошные разочарования. В общем, трудовой энтузиазм Джека мало-помалу сходил на нет. Не то, чтобы он стал откровенно манкировать своими обязанностями и, скажем, в наглую спать на посту, но и повышенной бдительности не проявлял. Да и то сказать, кому эти глиняные таблички нужны, кроме самих археологов. Именно поэтому, глядя на пробуждающийся лагерь, он стоял и зевал, предвкушая волшебное мгновение, когда можно будет отправиться на боковую. Его ночная вахта заканчивалась примерно через час, когда из Луксора прибывал сменщик, Фил Моррис, который, сомнительной романтике палаток и трейлеров, предпочитал городской гостиницу, благо экспедиция ему оплачивала проживание. В чётной надежде хоть как-то убить оставшееся до конца вахты время, Хокин созирался по сторонам, но не находил ничего интересного. Эти утренние часы, наряду с вечерними, когда участники экспедиции возвращались с раскопок, были самыми скучными и безопасными. Лагерь полон людей, а потому ни вор, ни какой-нибудь оголодавший представитель местной фауны сюда не сунется. То есть охраннику делать нечего совсем. Медленным шагом, дефилируя по лагерю, Хокинс увидел возвратившегося с утренней прогулки Николаса Барнби, и что-то в его облике заставило охранника остановиться. Профессиональная наблюдательность быстро подсказала причину отсутствие у археолога ружья. Джек точно помнил, что отправляясь утром за пределы лагеря, Барнби его с собой прихватил. Разумная предосторожность, учитывая слухи о леопарде обитающем к востоку отсюда. А теперь ружья не было. потерял где-то. Уж кто-кто о -кто, Барнби рассеянностью и раздолбайством, ровно как и склонностью к пьянкам, никогда не страдал. Если он лишился ружья, значит, случилось что-то неординарное. Изнывавший от скуки мозг Хокинса принялся анализировать возможные причины. На него напали и отобрали оружие. Хищник набросился. Но по трёпанным, раненым или испуганным Барнби отнюдь не выглядел. напротив, его вид излучал прямо-таки олимпийское спокойствие. Просто где-то упал, уронил ружьё в какую-нибудь расщелину и не смог достать, возможно. Но и в этом случае лицо его должно было выражать хоть какую-нибудь досаду. Продал его кому-то из местных? Это даже не смешно. Во-первых, барон Би был удивительно правильным и законопослушным до занудства. А во-вторых, в таком случае он постарался бы вывести ружьё из лагеря скрытно. анди демонстрировать его хокинсу, который потом этот факт запросто может вспомнить и рассказать о нём кому угодно, вплоть до полиции. Глупо. А глупцом Никола Сабаринби тоже назвать было нельзя. На этом гипотеза охранника закончились, и он лишь удивлённо наблюдал, как один из помощников руководителя экспедиции движется к лагерю с самым задумчивым видом, словно прикидывая в уме распорядок предстоящего дня. Когда он приблизился к Хокинсу до расстояния в несколько метров, Джек окликнул его: "Эй, мистер Барнби, с вами всё в порядке?" "Да, а что?" глухо отозвался археолог, сосредоточав взгляд на охраннике. От взгляда этого Хокинсу почему-то стало не по себе. Странный это был взгляд, тяжёлый. Всегда водянисто-серые глаза Барнби сейчас казались куда более тёмными, и в выражении их было какое-то непривычное. Ружьё выдавил Джэк, борясь с неведомым откуда взявшимся страхом. У вас же с собой ружьё было. Ах, это, равнодушно произнёс Барнби, продолжая приближаться. Вот рассеянность. Остановился отдохнуть среди камней и забыл там. Сейчас схожу за ним, только прихвачу кое-что из палатки. Его ведь украсть могут, остражел Хокинс. Здесь в окрестностях всякие воришки из Луксора шлелятся. Нехорошо, чтобы заряженное оружие просто так без присмотра валялось. Вот «Ну так сходи и принеси сам, бросил археолог. Ружьё там за холмом. Он неопределённо махнул рукой в сторону, откуда пришёл. А у меня дела срочные. От подобного заявления Джек откровенно пищал. Вот уж от такого, над всегда вежливого и ответственного Барнби, он точно никогда не ожидал. Но пока он решал, что сказать, археолог приблизился на расстояние метра. И глаза его вдруг изменились, заполнившись чернотой с проблесками зелёных искр. И взгляд этих глаз буквально приморозил охранника к месту, не позволяя ни шевельнуться, ни голос подать. А в следующую секунду из вытянутой вперёд руки Барнби вырвалось что-то вроде щупальца из чёрного дыма или тумана, ударило в грудь Джека и проникло в его плоть. Жуткая боль почти мгновенно преодолела порог, который способен был вынести человек. И Хокинс умер. Падение его безжизненного тела на камне заметила только находившаяся неподалёку Силия Дедрик, врач экспедиции. Причина этого, впрочем, укрылась от неё, но она сразу же бросилась к Хокинсу. Помимо врачебного долга, охранник ей ещё и по-человечески нравился. Оставаясь в лагере, когда остальные уходили в город мёртвых, она общалась с Джеком больше других. Если ему выпадала дневная вахта, То, что Барнби равнодушно прошел мимо павшего охранника, возмутил ее до глубины души, и она собиралась уже издать гневный возглас, но встретилась взглядом с археологом и тут же получила в живот удар нового щупальца тьмы. Второе падение незамеченным уже не осталось. В лагере поднялась суета, но вокруг Барнби клубился черный ореол, из которого вырывались десятки энергетических отростков, и все они устремились к людям. Кто-то успел схватить ружьё и даже выстрелить, но пуля бессильно упала, не долетев примерно полметра до цели. А секунду спустя стрелок наткнулся глазами на чёрный взгляд жуткого создания, оккупировавшего тело помощника начальника экспедиции, и, уронив ружьё, схватился за горло, ему не хватало дыхания. Лагерь заполнили крики ужаса и вопли агонии. А улыбка на лице ещё недавно принадлежавшем Николасу Барнби становилось с каждой секундой всё шире